Глава 22. Воздушная тревога. Норвежское море. Борт линкора Тирпиц. 30 июня 1942 года. После боя с адмиралом Шеером положение на линкоре нормализовалось. Создалась ситуация, в которой по молчаливому согласию большинства поддерживалось Мирное сосуществование немцев и русских. Мюллер, имевший склонность к сентиментальности, уверял, что этому способствовало общее участие в бою. Братались же, дескать, в 17-м. И Тингон напомнил Гансу, что братание в Первую мировую было задумано германским генштабом. Были даже напечатаны рекомендации для немецких офицеров, как именно брататься, то есть разлагать дисциплину в рядах противника. Сам Наом был далек от умиления и сюсюканья на тему дружбы народов. Этим народам только волю дай, мигом передерутся. Поэтому изначально выбранный принцип «разделяй и влавствуй» соблюдался неукоснительно. Офицеры и матросы тирпятся работали под строгим наблюдением и наименьшим количеством привлеченных, после чего их запирали снова. Офицеры-то ладно, а вот матросы и унтера... были даже довольны поворотом в их службе. Нет, пленным, конечно, был не по душе, но, с другой-то стороны, пленный в бою не участвует. Стало быть, у него куда больше шансов вернуться домой живым и невредимым. А то, что их запирали по кубрикам и отсекам, так это и вовсе здорово. Можно выспаться как следует, а не бегать по всему кораблю, начищая все тутошние медяшки и железяки». Явившись с утра на мостик, тингон застал там Топпа, штурмана Вернера Кёппе и скучавшего Турищева. Капитан Сурзея после вчерашнего сражения малость успокоился, как будто смирился за своим новым статусом. Да и что ему было делать? Не защищать корабль он не мог, за ним находились две тысячи душ. Но вступив в бой с германским крейсером, командир линкора автоматически становился преступником. Назад дороги не было. Возможно, именно это соображение и определило спокойное поведение экипажа Тирпица. В самом деле, зачем им поднимать бунт, если в рейхе их уже зачислили в предатели? Смысл какой? В Фатерлянде их ждала или отправка в концлагерь, или расстрел. Оставался один путь, на север, к советским берегам. Страшно было, неприятно. Но выбор между казнью на родине и жизнью на чужбине, хоть и в плену, являлся несложным делом. «Господин капитан», — сказал Эйтингон, — «предлагаю взять Маристе, уйти от берега подальше. Это удлинит время нахождения в пути». «Верно, но заодно удлинит и срок нашей жизни. Субмарины помогли нам потопить крейсер, но кто может отбиться от бомбардировщиков?» Карл Топ нахмурился. Считайте, будет налет. Почти уверен. Спокойно уйти нам не позволят. Лево руля. Скомандовал капитан. Вахтиной живо переложил руль, отворачивая от берега в сторону моря. Чем дальше в океан, тем меньше вероятность бомбежки. Минут десять прошло в полном молчании. Топ вел корабль, и Тингон вспоминал жену. Турищев, похоже, дремал. Господин Том... Сухо заговорил Карл. «Что ждет меня и весь экипаж в Мурманске?» Плен? что же еще? Роскоши и кулинарных изысков не обещаю. Но мы, в отличие от фюреров всех мастей, соблюдаем конвенции не только в отношении англичан и прочих разных шведов. Для нас все равны. Да вы не беспокойтесь, война не затянется. Кончится и по домам. Думаю, вас с экипажем оставят в Мурманске». «Будете обучать краснофлотцев, ибо кто, кроме вас, знает терпит лучше?» Топ фыркнул. Помолчав, он спросил. «Помните, вы рассказывали, как вермахт уничтожает мирное население?» «Это было сказано, как это у вас говорят, для красивого словца?» «Для красного», – поправил Наум и вздохнул. «Я не воевал на фронте, но пришлось побегать по тылам». Так что навидался на всю жизнь. Поверьте, я не ставил своей задачей очернить немцев или выставить их нечистой силой. Просто встает в памяти виденное, вот и все. Помню, в Беларуси заходим в одну деревню. Сожжена, одни печи кирпичные торчат из пепла. А на окраине сгоревший амбар. Фашисты загнали туда все население деревни. Человек 50 стариков, женщин и детей – Заперли и подожгли. Идем дальше. Снова сожженной деревни, побольше, но та же картина. Печи торчат, как памятники погибшим. А сами погибшие сгорели в амбаре или в клубе. Ну короче. Видел однажды, что осталось от казненных партизан. Их за руки и ноги привязали тросами к танкам и разорвали. Видел зверски изнасилованных девочек. Видел распятых мальчиков. Это фашизм, топ. А у фашизма нет нации. Как только кто-то объявляет свой народ исключительным, а соседей недочеловеками, тут же начинаются веселенькие штучки вроде газовых камер или обливания ледяной водой на морозе. Так погиб наш генерал Карбышев. Его раздели зимой, вывели на холод и обливали, пока он сам не превратился в лед. Самое поганое то заключается в том, что многие у вас Да и у нас, чего греха таить, одобряет все эти мерзости. Из таких и вырастают фашисты. Трудно поверить, что демократия вот так вот, незаметно для глаза, трансформировалась в диктатуру. Стоп, стоп, стоп. Кто вам сказал, что демократия тут ни при чем? Очень даже при чем? Что такое, по-вашему, либерализм? Стремление к свободе? Допустим... А если ограничений у этого стремления не то, Вот и получается, что фашизм – это производное либерализма. Свобода собраний, свобода вероисповедания, свобода слова. А почему не свобода убивать? Свобода мучить? Что препятствует этой свободе? Совесть? Немцев освободили от химеры совести. Закон? Напишем новые законы. Против евреев, против большевиков и славян. признаемых неполноценной расой, и дранг остан Разве большевики сами не выступили против богатых, против дворян? Не путайте, топ. Большевики выступили против врагов народа. А уж принадлежат ли они к аристократе или к капиталистам, неважно. Дворяне, между прочим, шапошников, который в генштабе дворянин. А писатель Толстой граф. Что же до богатых вы просто привыкли, топ. что есть крупы, тисыны и прочие, ворочащие миллионами, и есть нищие, бездомные, отвержены, А у нас иные привычки, что нету больше хозяев, что мы все жители огромной страны, товарищи. Да, мы живем беднее немцев, французов, англичан, но это временно. А по мне так заботиться о желудке или о новом автомобиле – дело десятое. «Воздушная тревога!» По кораблю разошелся звон боевых колоколов. Фасбендер! Мы готовы. Много этих. Три десятка бомбардировщиков, полагаю, идут с банака. К бою! Дымовую завесу выставить! И Тингун выскочил под небо. На востоке, словно то штришки в небе проставил. Выбер, организуй главный калибр. Яволь! Зенитное вооружение терпится было не ахти. Немцы вообще пренебрегали противовоздушной обороной кораблей. Сохранилась также такая дурная традиция с Первой мировой, хотя современные самолеты сильно отличались от тогдашних аэропланов. По всему линкору были расставлены 8 спаренных установок, 105 миллиметровых орудий, вот и вся ПВО. Своё веское слово должны были сказать и пушки главного калибра. Их стволы могли задираться вверх на 30 градусов. «Товарищ командир, юнкерсы восемьдесят восемь!» «Понял». Эйтингун вскинул бинокль и различил знакомые силуэты с жучиными глазами. Кабин. Дымовая завеса застила небо. Но ветер задувал свежий и рвал дымовуху в клочья. Красиво развернулись башни. Все четыре плавно задрали громадные стволы. «Огонь, огонь!» Процедил Наум. Вернувшись на мостик, «Чего не тянут?» Ревун известил о готовности, и Энтингон живо заткнул уши. Даже здесь, в рубке, мощь главного калибра впечатляла. Сотрясся весь корабль. Лисьи хвосты выстрелов вырвались кверху. И накатил чудовищный грохот. Снаряды с временными взрывателями искали цели. «Давай, давай!» На месте одного из бомбовозов спухло облако огня. «Еще два! Еще одно!» Четыре черных шлейфа, переплетаясь и расплетаясь, протянулись к поверхности моря. Так их. Вторым залпом удалось снять еще парочку юнкерсов. Все, теперь бомбовозы были недосягаемости башенных орудий. Слово «зенитком». Замолотили 105-миллиметровые пушки. Вверху повисли хлопья разрывов. Еще парочка юнкерсов слетела с небес. Один из сбитых самолетов оказался ведущим. И дома и словно стадо, утратившие вожака, разбрелись, стали сбрасывать бомбы в море, чтобы облегчиться, и поворачивали назад, дураков нема помирать. Однако остатки двух прореженных десяток продолжили сближение. Зенитки долбили без устали, замолотили 37-миллиметровые спарки скорострелки. Вот одному из юнкерсов сильно не повезло. Снаряды оторвали ему крыло, вращаясь, как клиновое семечко, Бомбардировщик полетел вниз. И все же 15 или 16 самолетов, от волнения на ум не мог точно сосчитать, неумолимо надвигались на корабль. И вот они, бомбы, посыпались черными семечками. Эйтингон едва успел ухватиться. Топ уводил Тирпез из-под удара. Резко развернуть линкор не получится, слишком велика эта громада, явно не катер. Но все же маневренность была свойственна Тирпицу. Описав крутую дугу, корабль взял ближе к невидимому берегу. Бомбы попадали в море, вздымая гигантские гейзеры воды, пены, пары и дыма. И все же три фугаски рухнули на палубу. Одна из бомб взорвалась около башни Антон, повредив барбет. Еще две сработали ближе к носу, проломив палубу толщиной в 5 сантиметров, но арт погреба не задев. Да и палуба над погребами была толще вдвое. Обычной осколочно-фугасной бомбой не возьмешь. Тем не менее, палуба была распорота. Обшивка корабля исперщена осколками. Кое-где кабеля перебила. Возникли проблемы в отделении турбогенератора номер два. Часть летчиков уловила изменение курса линкора и не стала открывать бомболюки. Юнкерсы, кренясь, пошли на второй круг. Сахов! крикнул микрофон Наум. «По самолетам!» «Понял!» – донеслось в ответ. Истребители из гидропланов «Арада» были никудышнее, и в столкновении с мессершмиттами им бы быстро пришел конец, но все же пара крыльевых 20 миллиметровых пушек да столько же пулеметов делали гидросамолеты хотя бы по минимуму угрозными. Правые и левые катапульты запустили два гидроплана, Немного погодя, еще парочка самолетов стала набирать высоту. Особой скорострельностью «Арада» похвастаться не могли, но и противостояли им довольно-таки неуклюжие «Юнкерсы». Бомбовозы сразу протянули трассирующие очереди, пытаясь поймать «Арада» в прицел, но те не давались. Двойка гидросамолетов, запущенная первыми, подобралась к «Юнкерсу». занимавшему крайнее место в строю, и скрестила на нем пушечные очереди. Снаряды рвали в фюзеляж и правое крыло. Бомбардировщик стал уходить вниз, и попался второй паре Арада. Очередь разбила Юнкерсу правый мотор. Бомбовоз тут же высыпал свой взрывчатый груз в море, пытаясь уйти. Но серое море, сеявшее из пробитых баков, вспыхнуло, охватывая пламенем крыло и кабину. Да и куда улетишь с одним двигателем? В море. Видимо, командир оставшихся бомберов был человеком жестким. Удирать не стал, а повел Юнкерса в атаку, несмотря ни на что. Рада повредили одному бомбардировщику хвост, другому крыло, третьему расколотили кабину. Этот долго не продержался, стал снижаться, а потом и падать. Тут меткая очередь с Юнкерса зацепила один из гидропланов. Самолет задымил и пошел вниз, скользя над водой прямо по курсу линкора. Это было неприятно, но Арада перед юнкерсами было большое преимущество. Самолет был приспособлен к посадкам на воду. Бомбардировщики завершили второй круг и высыпали фугаски. Ни маневры, ни завесы не помогли. Бомбы нашли свою цель. Одна из фугасных дур взорвалась над девятым отсеком. где располагалось котельное отделение номер один правого борта. Ни котлы, ни правой турбины не пострадали. Чтобы достать до них, надо было сбрасывать 1600 фунтовые... 1600 фунтов 726 килограммов... ...бронебойные бомбы или хотя бы 500 фунтовые полубронебойные. К тому же фугаски падали со слишком малой высоты и не могли набрать нужной скорости. чтобы пробить броневую палубу. Одна из бомб и вовсе не взорвалась. Ударилась со всей мочи, подпрыгнула и плюхнулась в море. Но все равно бед наделать они успели. Правая катапульты и кран были уничтожены. Левая средняя 150 миллиметровая башня вышла из строя. Осколки повредили шахты дымоходов и воздуховоды котельных вентиляторов в 10 и 11 отсеках. Еще один орадо задымил и сел на воду. Зато огнем пушек и пулеметов гидропланам удалось спустить пару бомбовозов. Свой вклад внесли и зенитки. Уходили в сторону берега четыре юнкерса. Все, что уцелели. Башня Бруна выдала залп. И вышел он весьма удачным. Один из снарядов разорвался между двумя самолетами. Того, что летел правее и ближе, опрокинуло, закружило, ломая крылья. а летевшего слева буквально разорвало осколками. Второй снаряд угодил прямо в «Юнкерс», разнеся тот на клочки и лишь слегка задев последний из бомберов. Однако ему, кажется, хватило. Легчайший белесый шлейф потянулся за самолетом. «Юнкерс» начал терять высоту. Долетит, не долетит. И Тингон вздохнул. Ему было неприятно, что линкор для РККФ прибудет с огрехами. Впрочем, время для ремонта еще есть. Отбой воздушной тревоги. 2 июля Тирпец под флагом и гюнсом РККФ вошел в военгу. Ныне Североморск. Немецкий экипаж свели на берег и разместили в деревянных бараках, не обрекая, впрочем, на особые лишения. Крупного ремонта линкор не требовалось. а те повреждения, что были ему нанесены, планировалось полностью устранить в течение недели. Краснофлотцы заполнили палубы и отсеки линкора, осваивая новую технику. Целая толпа техников проходила по кораблю, заменяя все таблички на немецком. Сами немцы в ранге военспецов тоже не вылезали с корабля, растолковывая русским, что тут и как. НКВДшников на борту толклось не меньше, чем флотских, Никому не было интересно потерять линкор. 5 июля Эйтингон сдал все дела, освободился и явился в порт с со спокойной совестью. Пришвартованный Тирпец впечатлял. Хотя название Тирпец было убрано еще вчера. А сегодня пара матросов в подвесных люльках тщательно обводили новое имя, данное трофейному линкору «Ленин». Из воспоминаний П.А. Судоплатова. На рубеже 50-х-60-х годов Лубянка заметно помолодела, модернизировав идеологический и политический сыск. Работа КГБ, помимо борьбы со шпионажем и агентурой иностранных разведок, сбора развединформации за рубежом в целом обеспечивала охрану порядка, спокойствие державы и безопасность высшего руководства страны. Но именно в этот период Перестав в массовом порядке громить противников советской власти, спецслужбы впадали в спячку и отучались работать в условиях чрезвычайного положения. Когда ветры Горбачевской перестройки начали раскачивать власть, оказалось, что ни власть, ни ее приводные ремни в лице КГБ не готовы к реальным переменам. Сохранялась иллюзия сталинских времен. Достаточно иметь в своих руках все рычаги контроля над спецслужбами – и все задачи будут решены. Все останется на своих местах. На последнем этапе хрущевского десятилетия начали складываться новые группировки. Брежневская, Косыгинская и так далее. В довершение к этому Хрущев назначает секретаря ЦК и бывшего главу КГБ Александра Шелепина, куратором органов госбезопасности. Личный контроль подменяется контролем на бумаге. Заговор руководства против Хрущева и смена лидера – прошли без эксцессов.